Глава двадцать Олег Александрович, я выяснил про болезнь Дины Кузнецовой. Потрясенный Бурков растерянно смотрел на Григорьева. — Да говори ты! Она опережала время. — Что это значит? Девушка заранее видела то, что вот-вот произойдет. Видела или угадывала? — Видела. Это подтверждают эксперименты в клинике. Врачи говорят, что ее сознание опережало действительность приблизительно на 20 секунд. Это не шутка? Наш журналист убедился, что существуют официально зафиксированные изменения. Доктор, лечивший Кузнецову, опубликовал статью в научном журнале. Разумеется, без указания имени больной. Подожди, давай называть вещи своими именами. Получается, что Дина Кузнецова живет на 20 секунд в будущем. Можно сказать и так. Шустрая девочка. Покачал головой полковник и встал из-за стола. Григорьев задумчиво ходил по кабинету. За 30 лет службы в госбезопасности он слышал про разные способности человека. Существовала специальная лаборатория, которая изучала уникальные отклонения у людей и давала рекомендации об их использовании в работе спецслужб. Некоторые из необычных пациентов действительно приносили пользу. «Я должен встретиться с ней и убедиться», — принял решение Григорьев. — В чем? — не понял Бруков. Я должен встретиться с Диной Кузнецовой и убедиться в ее способностях. — Олег Александрович, Кузнецову вылечили, она теперь нормальная, как все. — Нормальная? — усомнился Григорьев. — Так заявил доктор. Полковник вернулся к столу и включил воспроизведение инцидентов Шереметьева. — Смотри. Вот Кузнецова идет, как все, и неожиданно вздрагивает. Запоминай время. Полковник указал на таймер в нижнем углу экрана. Она ищет взглядом, находит, пробирается сквозь толпу и вцепляется в руку Гасанова. Уф! Григорьев вытер лоб. Прошло девятнадцать секунд, еще секунда, и прогремел бы взрыв. Дина Кузнецова спасла этих людей. Получается, она осталась прежней. Она видит на двадцать секунд вперед. Ее не вылечили. На наше счастье!» Григорьев посмотрел на часы. Так, уже ночь, девушка под контролем, до утра ее тревожить не будем, а нам надо готовиться к худшему. К чему? К митингу оппозиции, будь он неладен. Подготовь подробный план предстоящего мероприятия. Маршруты движения, где будут арки с металлодетекторами, где трибуна. Нам надо организовать наблюдательный пункт с хорошим обзором сверху. Зазвонил рабочий телефон Григорьева. Полковник поднял трубку, выслушал сообщение и похвалил собеседника. «Молодец, Савельев, я напрягу ДПС через нашего генерала. Пусть выводят дополнительные наряды, но найдут эту машину». «Какую машину?» – поинтересовался Бурков, когда полковник закончил разговор. На Люблинской улице камера видеонаблюдения зафиксировала светлый Volkswagen посад с номерами, украденными на прошлой неделе с Volkswagen Пола». Это произошло минут через десять после того, как террористы покинули съемную квартиру. Уверен, что это наша Фатима. Она сменила номер не только на квартире. Теперь ей не уйти. Да, мы у нее на хвосте, но не забывай, есть твари, способные отбросить хвост, чтобы выжить. Она может пересесть на другой транспорт, согласился майор. Гадать не будем. Ты получил задание? Работай.